Розовеющая осень Август Лето подходит к концу Природа порозовела Настоящая осень Здесь она не золотая Почти нет в природе охры Вся листва, трава и даже небо В красных тонах всевозможных оттенков От бледно-розового до алого На вершины гор Лег новый снег. В палатке я уже не одна, к сожалению. Красавица Алена расположилась по-хозяйски, задвинув меня с моим приемником книгами и тетрадями в угол. Алене 34 года. Очень хороша собой, но добродушной не назовешь. С ее появлением расстроились все хорошие отношения между всеми. Ева с Юткой больше не заходят к нам. Я бываю у них, когда Рада гостеприимно зазывает в гости. Помогаю ей на кухне чистить картошку. И занятие это мне нравится. Потому как сопровождается радинными рассказами о таборе. То ли вспоминает, то ли на ходу выдумывает. Какая разница? Интересно слушать. И муж ее, Куликов, уже не кажется мне таким старым и страшным. 14 августа 1972 года. Якутия.